Зимой, когда горная почва размокала или покрывалась ледяной коркой, на Козью гору даже скамар мог забраться только с опасностью для жизни. Так же бывало и в дни летних дождей. Сколько лет он прожил здесь? Пятнадцать? Двадцать? Георгию не к чему было считать годы. Да и кто их считал? Индикты империи не распространялись на Козью гору. Червячок страха все еще просыпался в ясные дни. Вероятно, так было и со всеми. Никто не отказывался от скучной обязанности сторожа. Вчера мальчик, выросший на горе, рассказал о конниках, замеченных внизу у водопада. Маленький дикарь знал мало слов, но имел хорошую память. По его описанию, люди с лошадьми не были похожи на имперских солдат. Георгий захотел сам осмотреть оставленные ими следы. Случай поднес ему подарок. Георгий был счастлив удачей. Слабым естественно жаться друг к другу. Так и построились скамары около своего поля, разросшегося из первого югера, вспаханного старым вассом или кем-то там еще. Первый сложил четыре стены из обломков камня, следующему пришлось воздвигнуть только три, так как он встал спина спиной со сторожилом. Улей, в котором первый дом сделался первой ячейкой. Появились женщины, разрасталось хозяйство, первый загон для скота первый хлев. Скамары развели кур, свиньи жили в лесу на участке за палисадом, опиравшимся на деревья, как на столбы. Ямы, заросшие ежевикой, напоминали Георгию начало его жизни с комара. Он вздумал вырыть ров и окружить поселок стеной. В его душе было слишком много страха. Под тонкой почвой лежала скала, непосильно было ломать камень. Тогда Георгий и его товарищ Гололобый были несчастны. Георгий, согнувшись, вошел в длинную хижину. Толстые стены, на которые пошел выломанный камень из ненужного рва, несли крышу из хвороста, надежно смазанную глиной. Здесь прохладно. Десятка-полтора мужчин и женщин сидели и лежали, как придется, на скамьях, сколоченных из расколотых клиньями бревен. Раздражающе пахло свининой, сваренной на горьких и пряных травках. Вчера были загнаны два кабана, неразумно соблазнившаяся с пеющим полем. Журчало-журчал голос рассказчика. Тихо подобравшись к котлу, Георгий длинной вилкой, похожей на рыбачью острогу, вытащил кусок кабанины, еще теплый, сбросил на деревянное блюдо и пустил в дело длинный нож. Лезвие затупилось, подточить бы его на камне. Но рассказ был интересен, и Георгий не решился мешать. После торжественного провозглашения ипатия Базилевсом Георгий не захотел пойти вместе с народом на ипподром. «Ты хочешь ликовать?» — спросил он Гололобова. «Ты хочешь кричать осанно, пока более достойные будут лизать руки нового базилевса и отпихивать один другого? Оставь! Каждому свое!» — как говорил Центурион, наказывая солдата. «Я найду нам обоим лучшее занятие!» Георгий увлек товарища и еще человек 20 мятежников разумным предложением — попользоваться, чем придется в брошенном юстинианом палате, пока новый базилевс не установит старый порядок. Первым человеку никогда не удается быть, постараемся быть не последними. В саду Халки Георгий заметил охрану, и в его сердце закралось сомнение. Правда, здесь стояла палатийская прислуга, разношерстное случайное войско. Внезапное нападение, главное побольше крика, разгонит поваров, подметал, конюхов, наряженных солдатами. Не то ангел-хранитель, не то здравый смысл бывалого солдата подсказал Георгию забраться на крышу сената. Оттуда, как с горы бывший центурион и сегодняшний бунтарь-красильщик, увидел порт Букалеон, полный кораблей, заметил блестящие солнцем шлемы с спафариев. Видел он, как и по посписты Велизария, плотный, будто сыр массой, вдавливались в восточные ворота и ипподрома. По страшным воплям, которые помнились Георгию много лет, по начавшемуся было и прерванному бегству через главные ворота, он сообразил, что там не обходится и без готов с геролами. Торопиться грабить брошенной палатей, как видно, не приходилось. Георгий без обиняков объяснил своим, что нужно разойтись и спрятаться, кто куда сумеет. Сам он с гололобым отправился в гостеприимную таверну. Хозяин снабдил их овечьими плащами и сапогами из конской кожи. Слишком яркую примету носил Георгий, чтобы думать спрятаться в городе, хотя нет лучше больших городов для людей, превратившихся в крыс. Гололобый же просто стремился подальше уйти от хозяина. Инстинкт оленя, который бежит, пока хватит дыхания. Весть об избиении охлоса на ипподроме поднялась, как девятый вал в море. К счастью для беглецов, волна перекатилась через их головы у ворот Харисия. Самочинная охрана, которая ловила беглых прихвостней Юстиниана, разбегалась, открыв всем, кто мог и хотел, простор полей. Невеликое счастье ждало и за стеной. Передвигающиеся по дорогам империи были обязаны иметь свидетельства от префектов городов, И мандаторов провинций. Из страха перед разбойниками составлялись караваны. Рабы могли ступить на дорогу только, сопровождая хозяина. Свободные, имея надобность отправиться куда-либо, старались пристать к купцам или каменитым людям, ожидая случая в городах или на выходах из селений. Но и караваны, следуя закону, не брали случайных спутников без рекомендации известных людей и каждый был обязан иметь при себе справку от нотария, цехового старосты и какую-либо еще. Будь иначе, слишком легко бежали бы колонны с земли, приписные и сервы с пашин, недоимщики от сборщиков, рабы от хозяев. Таким оставались дорожки зверей через горы, ущелья, лесные дебри. И судьба зверя, так как подданный, уклонявшийся от обязанности перед империей, переставал быть человеком. Враг империи. Каждый имел право взять жизнь отверженного. Дороги были перекрыты заставами. Зимний лес плохо прячет. Георгию и Гололобому пришлось забраться на самый хребет из Танджу, который идет вдоль понта и вдоль полуострова. Желто-зеленые листья на дубах гремели железом. Желуди сильно родились. Стада диких свиней паслись в дубравах. У беглецов не было копий и луков для охоты. Они собирали желуди, жарили на кострах и ели горячими. Пока охватало вяленого мяса и хлеба, данного тавернщикам, они не голодали. К счастью, не было мороза. Холод, который оденет горы ледяной корой, убьет беглецов так же верно, как имперский палач. На запад, на запад. Ненастной ночью им удалось проскользнуть мимо какого-то города. Георгий забыл название, а Гололобый тогда мало что знал. Украв челнок, они переправились через Гебр. Арда дико вздулась от зимних дождей, и самодельный плотик едва не погубил их. После Арды, терзаемые жестоким голодом, здесь не нашлось даже желудей, они влезли на хребет и попали в руки скамаров. Горные разбойники возвращались после налета на какую-то виллу под Юстинианополем. 35 мужчин, 22 женщины, десятка-полтора детей и подростков. Они жили в нигде. Однако у них было кладбище, был и священник, совершавший таинство притворения вина и хлеба в кровь и плоть Христовы. Родившиеся в нигде не понимали силы религии, но и они боялись ада. Тихий молчальник Евадий никогда не говорил о себе. По его случайному слову, Георгий понял, что священник бежал от костра. За что и где? Кому какое дело? Вероятно, Евадий был еретиком. Скомары не разбирались в догматах. Необходимо иметь кого-то, облаченного благодатью, для очищения от грехов. Варвары не могли понять власть ромейского страха перед вечностью адских мучений. В своей горной берлоге скамары хотели оставаться вольными людьми. Бывший Центурион сделался вожаком на время вылазок, когда необходимость общего действия заставляет всех слушаться одного. Сейчас Георгий не спешил поделиться с другими своим открытием. Клад оружия требует осторожного прикосновения. Таких скифов Георгий не видал. Неизвестное страшит. Оружия же было столько что можно вооружить по крайней мере полный легион. Следовательно, варвары нанесли поражение провинциальным войскам Фракии.